День шестой. 18 мая 2010 года. Мельница Шеневьер. Смятение. 21. Как вы уже поняли, мои спальни ванны расположены на самой верхотуре, в донжоне мельницы Шеневьер, в той самой квадратной фахверковой башне. Это две крошечные комнатенки, способные устроить только такую старуху, как я. Я медленно закалывала волосы, я приняла решение. Мне необходимо увидеться с Патрицией Марваль сегодня. Я с неудовольствием посмотрела на тёмное пятно на полу. Вчера, вернувшись с похорон, я сняла промокшую насквозь одежду и повесила на крючки в гостиной. Отжимать не было силы, а с моих вещей всю ночь капала вода. Утром на полу натекла целая лужа. Я вытерла её тряпкой, но мокрое пятно осталось. Я понимаю, что это всего лишь вода, и что деревянный пол вскоре высохнет, но это проклятое пятно не даёт мне покоя. К тому же оно расплылось прямо под моими чёрными кувшинками. и Вы, конечно, скажете, что я с рассудком. Что вам ответить? Вы правы. Но, во всяком случае, в отношении этого моего пунктика я подошла к окну. Одно из преимуществ жизни в башне заключается в том, что это лучший на весь Живерни наблюдательный пункт. Из своего орлиного гнезда я вижу русло Эпта, луга, протянувшаяся до самого крапивного острова Сат-Мане, шоссе Руа, круглой площадью.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 Ну, это так и есть. Иногда глазеть на бесконечный поток машин, автобусов, велосипедов и пешеходов на шоссе на всех этих паломников импрессионизма, преодолевающих последние метры на своем крестном пути, бывает откровенно скучно. А иногда наоборот, когда случаются сюрпризы, как вот только что. Не замедлить этот мотоцикл было невозможно. Он сбросил скорость сразу за мельницей, поворачивая к деревне на улицу Коломбе. Ммм?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 Тем временем мотоцикл полицейского развернулся на улице колумбия Инспектор Середак едет назад, навстречу катастрофе.